Глава 52 Кунс выпытал адрес гаража Эдуардо у Ингрид. Он затаился на дороге и принялся ждать. Впрочем, это не затянулось. Эдуардо проехал через горы и дальше по мосту Дингмансферри. Кунс устремился следом. Когда Эдуардо оказался на месте, там уже был горе-скинхед. Это должно быть Мертон Сьюлс. Потом появилась женщина, очевидно, Габриэла Данбар. Остался еще один. Сидя в засаде, Кунс приметил мужчину, пробиравшегося по лесу. Он понятия не имел, кто это. Может, Ингрид забыла его упомянуть? Едва ли. В конце концов, она выдала ему все, рассказала все подробности и молила о смерти. Так кто же это такой? Кунс притаился и наблюдал. Он увидел, как Мертон с бейсбольной битой в руках спрятался за деревом. Потом заметил Габриэлу. Она вышла на открытое место и выманила мужчину из зарослей. Кунц едва не подал предупреждающий сигнал, когда увидел, что Мертон подкрался к чужаку сзади и занес над его головой биту. Кунц не стал вмешиваться. Нужно было убедиться, что все в сборе. И так он безучастно пронаблюдал, как Мертон размахнулся и засветил незадачливому следопыту по затылку битой. Мужчина покачнулся и упал. Мертон без особой необходимости ударил его еще раз. Мгновение Кунц думал, что Мертон убьет чужака. Это было бы странно, но занятно. Группа, по словам Ингрид, была совершенно не настроена на насилие. Должно быть, этот мужчина представляет для них какую-то угрозу. Или... Уж не думают ли они, что это Кунц собственной персоной? Он поразмыслил над этим. Имелась ли хоть малейшая вероятность того, что члены группы почуяли угрозу? До настоящего времени они наверняка знали только одно — Ингрид убита. Кунс рассчитывал на это, иначе они не собрались бы вместе. Сработало. Он также принял в расчет, что эта компания... из разряда любителей, вдохновленных идеей сделать мир лучше, раскрывая чужие секреты или что-то вроде того. Но, разумеется, со смертью Ингрид они должны были понять, что находятся в опасности. Не для того ли он убивал? Не имеет значения. Преимущество все равно пока на его стороне. Ему нужно проявить терпение и только... и Кунс выжидал. Он видел, как мужчину затащили в дом, и не шелохнулся. Через пять минут подъехала еще одна машина. Это был Крис Тейлор, руководитель. Наконец-то все в сборе. Кунс подумал, не пристрелить ли Криса прямо снаружи. — Нет, тогда переполошатся остальные. — Терпение. Надо разобраться... Почему они напали на этого типа и что хотят с ним сделать? Кунс бесшумно обошел дом, заглядывая в окна. Ничего. Странно. Внутри находились как минимум пять человек. Поднялись наверх? Или... Кунс сунулся в окно подвального этажа в задней части дома. Бинго! Ударенный битой все еще был без сознания... Он лежал на полу. Кто-то обмотал ему кисть велосипедной цепью, перекинул ее через трубу и закрепил на другой руке. Остальные, Эдуардо, Габриэла, Мертон и теперь еще Крис, метались по комнате, как животные перед забоем, каковыми, по сути, и были. Прошел час, потом два. Мужчина не двигался. Кунс размышлял. Не прикончил ли лагу старый добрый Мертон, но, наконец, лежавшее на полу тело шевельнулось. Кунс проверил свой Зигзауэр Р-239, пушка восьмизарядная. Должно хватить. В кармане у него лежало еще несколько патронов калибра 9 миллиметров на всякий случай. С оружием в руке Кунс прокрался ко входу в домик. Он положил ладонь на ручку двери и чуть нажал. Не заперто. Отлично. Кунц вошел и на цыпочках подобрался к лестнице, ведущей в подвал, где остановился и прислушался. То, что он услышал, его порадовало. Говоря вкратце, Крис Тейлор и его коллеги понятия не имели, кто убил их приятельницу Ингрид, Одна новость была неприятной, хотя это можно пережить. Ударенный битой знал, что между убийствами Ингрид и Хейди есть связь. Кунс догадывался, что рано или поздно кто-нибудь сложит два и два, но скорость, с которой это произошло, его немного озадачила. «Неважно. Придется порешить всех, включая пришибленного». Кунс утвердился в этой мысли, вспомнив Робби на больничной койке. «Вот это действительно важно! Позволит ли он этим людям и впредь нарушать закон, занимаясь шантажом, или сделает то, что должен сделать отец, чтобы облегчить страдания своих родных?» Не такой трудный выбор. Кунс продолжал сидеть на корточках на площадке лестницы, потерявшись в своих мыслях о Барб и Робби, когда Эдуардо обернулся и заметил его. Кунс не замешкался. Поскольку пистолет был у Мертона, он вывел его из игры первым, выстрелом в голову, потом прицелился в Эдуардо. Тот поднял руки, как будто это остановит пулю. Не помогло. Габриэла пронзительно закричала. Кунс навел оружие на нее и выстрелил в третий раз, Крик оборвался. Трое выбыли. Остались еще двое. Кунс поспешно спустился вниз, чтобы закончить дело. При помощи телефонного локатора Томас определил, что отец находился на озере Чармейн в Дингмане, штат Пенсильвания. И там его мобильник заглох. Джоанна настояла, чтобы Томас вернулся в класс. Такую же позицию занял и директор, который все равно не позволил бы ей забрать мальчика с собой. Сделав несколько звонков, Джоанна наконец вышла на диспетчера полицейского управления городка Шохола. Дингман входил в зону их ответственности. Она отправила ему координаты с GPS локатора и попыталась объяснить ситуацию. Тот ничего толком не понял и не счел дело срочным. «Что за срочность?» Пошлите туда кого-нибудь и все. Ладно, шериф Лоуэлл сказал, что будет проезжать мимо. Джоанна запрыгнула в машину и дала газу. Если ее остановит полиция, у нее на готове корочки. Она даст знак, чтобы посторонились, и махнет ими. Через полчаса ей позвонил тот же диспетчер. Машину Адама не нашли. Координаты с локатора оказались недостаточно точными, чтобы воткнуть булавку в карту на месте конкретного дома. На озере их несколько. И чего она, собственно, от них добивается? Обойдите их все. Сожалею. Почему распоряжению мы должны это делать? По моему, по-вашему, почему угодно. Двух женщин уже убили. Жена этого мужчины пропала, он ее ищет. Мы сделаем все возможное.